Глава шестая. Кровавый каньон. Часть 1 Что-то странное внезапно произошло на месте смертельной схватки. Вся сила стремительно покинула тело миски. Нет, не ее сила, а скорее желание, которое породило эту силу. Одурманенная аристократка отступила. Лезвие меча Ди чересчур легко проскользнуло между ее грудями. Миска упала, и не только она. Ди тоже опустился на одно колено. Их сразила мощная потеря воли, будто у них отняли энергию. В лунном свете раздался голос. «Я собирался устроить так, чтобы женщина убила тебя, но когда я распределил свое заклинание на вас обоих, оказалось, что ты сопротивляешься ему лучше, чем она. Но это не проблема. В настоящее время вам должно быть трудно даже дышать. Ты не в том положении, чтобы чувствовать враждебность по отношению к этому скромному святому человеку». Ди изумленно посмотрел в направлении источника голоса. На крыше темной кареты двигался кто-то того же оттенка, человек в ресе выпрямился, разумеется, это был ее Конечно, ты и барон искали мои следы, но это бесполезно. Перед вами человек, который был лишь в одном коротком шаге от достижения самого высокого уровня в тайной религии. Способность заменить свое тело сильнее даже чувств аристократов, которые могут видеть все скрытое, сказал старик и его каменное лицо смелость, просто он улыбнулся. И затем он легко спрыгнул на землю, взглянув на труп барона, он продолжил. «Мне пришло в голову попробовать этот метод после того, как из-за договора с тобой ему пришлось бороться с желанием выпить кровь деревенской девушки. Какой бы сильно ни была его воля, он все еще аристократ, и под властью аромата крови такое вполне могло случиться с двумя теплокровными девушками, находящимися под рукой». Ди, ты молодец, что сопротивляешься желанию. Хоть ты дампир, я впечатлен. Ох. Причиной этого крика была простая деревянная игла, торчащая из левого плеча Юпутца. Игла, нацеленная в сердце, не попала в цель, лишь потому, что даже великолепный Ди в какой-то степени все еще страдал от последствий заклинания Юпуса. Прежде чем Ди смог встать на ноги, Юпутц плавно отошел ко входу в каньон, где вновь вскрикнул от боли и опрокинулся назад. Вспышка света, выстрелившая из плаща барона, растекло его правую сторону. «Ты... ты ублюдок! Ты все еще жив? А, так все это было притворством, не так ли?» «Именно!» Кивнув, ответил барон Балаш, медленно вставая на ноги. «Я нанес удар каждой из девушек, чтобы вырубить их, но я не пил их кровь». Глаза Ди несомненно обратили внимание на отсутствие следов от клыков на их шеях. Он аккуратно промахнулся мимо моего сердца, чтобы заманить тебя сюда поскольку мы не могли сказать наверняка, где ты прятался. Из-за моей раны я, возможно, не достиг цели в прошлый раз, но на сей раз такого не произойдет. Его площадь спустил луч света, который прошел прямо через тело Юпуца и попал в валун позади него, прежде чем вернуться обратно. пуц внезапно исчез. Барон застыл от напряжения, одикинулся к валуну слева от него и вонзил лезвие в скалистую поверхность, раздался животный стон боли, и когда луна выглянула из-за облаков, Она облёкла осветила фигуру Юпуца, появившуюся на поверхности скалы. «Как ты узнал?» Пробормотал старик, кровь фонтаном хлынула у него изо рта. Он схватился за лезвие, пронзившее его шею, и его голова безвольно откинулась в сторону. Вернув свой меч в ножный, Ди вернулся к каретам. Подхватив миску на руки, барон сказал. «Это было впечатляюще. Она без сознания, но невредима. Но я хотел бы знать кое-что». «Как-то узнал, где находился старик». Сэп прозвенела. Ответил Ди, подходя к такие Даже барон не заметил невероятно тонкую нить, свисающую с левой руки охотника и уходящую вглубь каньона. Пара карет ехала через каньон, освещенный только лунным светом. Как ни странно, владельцы экипажей, мужчина и женщина, видели прямо сквозь темноту ночи. Кареты мчались вниз по дороге вдоль реки, рассекающей каньон. Остался только один человек и одна группа. Сидя на месте возницы, сказал барон, он обращался к скачущему неподалеку Ди. Не расслабляйся, ответил охотник. Пока один из них находится в воде, а другой где-то в каньоне, они силы, с которой придется считаться. Я хорошо осознаю это, ответил барон, теперь полностью восстановившийся от смертельного столкновения с япутцем. Этот мужчина не только смог справиться с жаждой крови и не тронул такие маи, когда кровавое зловоние душила его, но ему также хватило присутствия духа, чтобы притвориться, что он питался ими. У него был более решительный характер, чем у обычного аристократа. «Тебе интересно?» – внезапно спросил барон. Ди просто перевел взгляд на него. «Нет, ты не заинтересован в чьих-либо личных делах или их мотивации, я полагаю. Наоборот, это я интересуюсь. Ты не обычный дампир». По слухам, Влад Балаш имел честь принимать у себя священного прародителя. Сказал Дисмини в тему. Говорят, он проводил таинственные эксперименты при помощи Жана де Криоли, доктора которого Великий взял под свое крыло. Интересующими их субъектами, как утверждают, были весьма молодые девушки и младенцы. Барон ничего не ответил. Я могу представить себе, какие эксперименты они проводили. Итак, ты был одним из их экспериментов? Не будь смешным! «Ответил барон, яростно отрицая. Что же касаемо тебя, у меня нет догадок, и мне сложно принять этот факт. Я встречал и других дампиров, одного или двух довольно опытных человек во фронтире. Но их интеллект, их сила и их искусство владеть оружием, ни один из них не был хоть на Наталику так же хорош, как ты. Ты находишься в совершенно другом классе. Ди, не был ли ты результатом экспериментов священного прародителя?» «Как только мы минуем каньон, до Краухаузена останется еще два дня». «Сказал Ди. Ты готов убить своего отца?» «Да. И был с тех пор, как решил отправиться в это путешествие». Что-то вдруг пришло барону на ум, и размышления его сердца превратились в слова. «Миска, для чего ты проделал весь этот путь?» Пробормотал он себе под нос. Проехав чуть больше мили, дорога пошла под уклон. Проточная вода, которая так заботила Ди и барона, быстро опускалась все ниже и ниже. «Теперь один из твоих страхов похоронен?» сказала миска из кареты. Когда барон обернулся, аристократка в белом сидела на месте возницы. Обычно любой согласился бы с тем, что она сказала, но ни один из мужчин ничего не ответил. Они знали точно, насколько могущественны были темные водные силы. Именно тогда они услышали странный легкий шорох, звук повторялся снова и снова, словно отражаясь от каждого камня в долине. Это был звук падающих капель воды. Все трое напряглись и стали действовать намного решительней, Это даже выглядело немного странно. кноты затрещали в руках бароны и миски, лошадиные копыта взрывали почву. Ди завершал процессию, и лошадь, на которой он ехал, тянула карету барона. Довольно приятный звук приближался, и источников у него было немало. Сотни, возможно, тысячи мелодий капели преследовали экипажи. «Вернитесь в свои кареты», — приказал Ди. Охотник замедлился, внезапно шаг его лошади нарушился — И то же самое произошло с животными, тянущими кареты. На полпути вверх по крутому склону лошади остановились и легли прямо там, где были, с полным комфортом погрузившись в сон. Разумеется, кареты полностью остановились. Ди быстро слез с лошади и подошел к барону и миске, сказав, «Засуньте это в уши». Это были затычки, изготовленные из высокопрочного воска. Брон взял пару и быстро засунул их в уши, но миска не отреагировала. Медленно опустившись по порочням облучка, аристократка погрузилась в глубокий сон. «Они использовали воду?» – размышлял Ди, подняв миску и уложив ее в карету. Как правило, звук падающих капель воды использовали, чтобы вызвать сон, и темные водные силы применили это явление в огромных масштабах на всю территорию каньона. В то время как отголоски окружающие двух мужчин звучали диссонансом, в ушах они создавали чрезвычайно изысканный ритм. «Что ж, мы не можем двигаться дальше», «Что еще они попытаются сделать?» — спросил барон, посмотрев вниз со склона. Ритм, который слышал барон, изменился. Аура смертельного намерения окутала каждый дюйм обоих мужчин, словно ранние осенние заморозки. Именно тогда лошади, погрузившиеся в глубокий сон, в унисон поднялись, развернулись вокруг и с дикой скоростью ускакали вниз к подножью скалы. Звук воды мог сделать больше, чем просто склонить кого-то в сон, Это была форма гипноза, с помощью которого можно было получить контроль даже над сознанием животных. У застигнутых врасплох стремительным и энергичным побегом лошадей и мужчин даже не было времени, чтобы снова запрыгнуть назад, и им оставалось только наблюдать, как кареты исчезают вдали. «Я пойду за ними», — сказал барон, бросив взгляд на Ди. «Останься здесь», — сказал Ди. Хотя он пытался защитить своего нанимателя, поведение охотника казалось довольно резким. Однако барон ничуть не возражал против этого. «Нет смысла оставаться здесь. Если бы я остался здесь один и был атакован и ранен, это было бы твоей виной». «А леди Миски тоже стоит побеспокоиться?» «Будь я в опасности, уверен, ты велел бы мне бежать. И как только ты привел бы меня в безопасное место, ты, несомненно, вернулся бы к сражению в одиночку». «Если ты не намерен следовать моим инструкциям, тогда я аннулирую наше соглашение. Оставайся здесь», — сказал Ди. Его голос, как всегда, был тихим и жестким. Никто не знал, о чем думал барон, пристально вглядываясь в лицо охотника, но затем он поднял правую руку и сказал «В таком случае, ладно, оставляю это целиком на тебя. Удачи!» Дир развернулся, наблюдая, как лошади всадник помчались прочь к дну ущелья, подобно черному ветру, барон пробормотал «Я рассчитываю на тебя!» «Рассчитывает, Нади чтобы спасти кого? Миску? Или кого-то еще.